30-я серия. Ах, я старый дурак, сокрушался профессор, поддался на уговоры мальчишки, но ведь он так просил. Он умолял меня, чтобы я его не выдавал, клялся, что не представляет жизни без скрипки. Ему хотелось играть великого Шостаковича, и я, старый болван, рассчитывал, что слух у мальчика разовьётся. Такое бывает и чрезвычайно часто. развелся? Нет, по-детски отвесил Гаврилов. Вы лишили моего сына будущего, очень спокойно произнесла Лизбет. Я понимаю, сокрушался русский. Я верну вам все деньги. Вы получили наследство? Не понимаю. Неожиданно профессор вскинулся, отчего брюки его задрались до самых колен. Но ваш сын обладает необыкновенным чувством ритма и тонким пониманием благородного звука. Что это означает? Он мог бы без особого труда владеть группой ударных инструментов. Её возьмут в любой оркестр с таким уникальным чувством ритма. Спасибо, ответила Лизбет и вышла из класс. Вечером у неё состоялся разговор с сыном. "Знаешь ли ты, что у тебя отсутствует слух?" насколько я помню, ответил Роджер. "Ты говорила, что в семье никто не мог спеть даже Боже храни королеву. Зачем же ты на протяжении стольких лет тратил время попусту? Я люблю музыку, но ну и ходил бы на концерты. Я вложила столько денег в твоё обучение. Мы вложили. Чем же теперь ты будешь заниматься? У меня исключительное чувство ритма, сказал Роджер. Я буду играть на треугольнике. Элизабет глянула на сына внимательно, пытаясь понять, не издёвка ли его слова. Но Роджер был очень серьёзен. Я сам создам себе инструмент, произнёс подросток. Он будет великолепен. Я соединю металлы и добьюсь ангельского звука. Элизабет смотрела на сына и не узнавала его. Впервы он говорил искренне, с таким воодушевлением, которого она и не подозревала в нём. Лучшие оркестры мира будут наперебой приглашать меня, продолжал Роджер. А композиторы станут создавать для треугольника сольные партии. Я выведу этот инструмент на высочайшие рубежи и имя своё прославлю в веках. Кэджи уже лёжа в кровати перед сном, Лисс анализировала эмоциональный всплеск сына и признавала, что сие амбициозные устремления Роджера первые в его жизни. На следующий день Кастаки попросил отпереть закрытые из-за ненадобности комнаты, сказав, что займёт их под лабораторию. Смотри, чтобы дом не сгорел под троне вломать «Ничего не обещаю», — отвечал Роджер. «И чувство юмора откуда-то взялось», — отметила Лиз. Но ответ подростка вовсе не был шуткой. Роджер не исключал возможности, что дом может изгореть. Далее сын потребовал колоссальную сумму денег и на удивление матери объяснил, «Я прошу не на развлечения, на лабораторию». Такая большая лаборатория подтронивала Лизбет. Представить список оборудования не обязательно. Чек устроют, роджер кивнул. Хочешь, вычти эти деньги из моего наследства. Это благородно. В течение последующих двух недель роджер собрал по всему Лондону каталоги фирм, торгующих сталелитейным оборудованием. Он обзвонил все поочерёдно и сделал необходимые заказы. Пока дом заполнялся огромными коробками, Костяке штудировал толстенную книгу "Сталь и её сплавы". Он глотал это скучнейшее сочинение запоем, будто какой-нибудь детективный роман. Попутно у него возникали вопросы к автору. Но тотчас он сам давал на них ответы, записывая какие-то мудреные формулы в тетрадь. Лаборатория обрастала необходимым оборудованием, а Роджер в это время встречался с какими-то индусами, секретничал с ними, ругался, передавал деньги. Однажды он заявил матери, что срочно отправляется в Индию. И вот был, несмотря на все протесты, Лизбет. «Как же ты без прививок и провожатого!» Мажь была права. На четвёртый день пребывания в Дели в Костаке заболел малярией и провалялся в какой-то тухлой гостинице почти месяц. Всё это время к нему приходили разные грязные люди и что-то требовали. Выздоровевший подросток походил на фонарную тень, а ладони его стали потеть ещё больше. Зато Костаки получил за 40.000 фунтов упрятанный в специальный контейнер 5 г радиоактивного берилия. Без всяких проблем он доставил контрабанду в родной Лондон и поместил её в своей лаборатории. Следующий этап оказался чрезвычайно лёгок. Подросток купил в ювелирном квартале у еврея в слиток серебра в 400 г. слиток платины небольшой и кусок мельхиора. Евреи были довольны сделкой. Роджер изготовил формы для плавки. Позже он рассказывал, что конфигурации пришли к нему ночью во сне. Лизбет молилась за сына и все чаще посещала церковь святого Патрика. Он назначил первую плавку в ночь на Рождество – Кречений ничего мистического в этом не высматривал. Просто решил сделать дело в праздник, чтобы никто к нему не приставал. Он вошёл в лабораторию, когда на небо выкатилась первая звезда, осмотрел свой маленький сталелитейный заводик, и глаза просияли гордостью, особенно когда пробежали по миниатюрной в сравнении с настоящей доменной печки. Он надел температуру стойки и перчатки, глубоко вздохнул и начал плавку. Если бы кто-то мог посмотреть на Роджера со стороны, то наверняка сравнил бы его с магистром черной магии, стремящимся превратить обыкновенное вещество в золото. Металлург определил бы в подростке своего коллегу, столь точны были движения Кастаки – А физики там, все непременно бы заподозрили юношу в проведении какого-то ядерного эксперимента. Зачем ему иначе разгонная установка? К полуночи, когда все фейерверки страны готовы были взлететь в небеса, Роджер выпустил из печи тоненькую струйку металла, которая слегка охладилась. приняла форму треугольника и вползла в разгонную установку, заряженную бериллием. Уже через 6 минут металл выпал с вновь, и на него тонкой плёнкой пролилась смесь платины и серебра. Погненный треугольник скатился в специальную ванну для остужения, сплав грозно зашипел. И в небо вознеслись многоцветные лавины и праздничные фейерверки. Наступило Рождество. В эти праздничные дни Роджер трудился, не покладая рук. После треугольника он выплавил первую ударную палочку, которая получилась излишне большой в диаметре, и пока доводил её барходкой до ума, придумал ей имя Жорнушка. А потом и другие палочки на свет появились. 31 декабря, когда стемнело, Роджер опробовал треугольник. Руки его тряслись от волнения, Жорнушка то и дело выскальзывала из потных ладоней. Он протёр руки спиртом, Взял палочку столь крепко, что кровь ушла из пальцев, задержал дыхание и дотронулся жёрнушкой до треугольника. Он лишь дотронулся, и два коснулся, а звук родился непостижимый. Такая в нём была глубина, такие его оплетали оттенки, что Роджер замер, как будто он не его родитель, а лишь слушатель случайный. А потом он 2 часа играл на треугольнике. Лизабет, все праздники проведшие в одиночестве, сейчас в канун Нового года сидела перед камином и слушала необыкновенную музыку, то копел ей весеннее чудило. То колокольный перезвон, то птичье пение. Она слушала, и ей казалось, что слёзы текут из глаз. Провела ладонью по щеке было сухо. Она так была горда за сына, что сознанием хотела заплакать, а сердце хоть и трепетало, слёз не рождало. А потом Роджер, закончив играть, сказал себе «Я гений», достал из холодильника гуся и засунул его в остывающую печь. Он явился перед матерью худой, чумазой, с горящими глазами и под носом со сгоревшим гусем в руках. «У тебя получилось?» – спросила мать. «Да», – ответил Роджер и поставил поднос на стол. Лизбет села и... и принялась поедать в честь сына угли. «Что ты делаешь?» – удивился Роджер. «Я ем праздничного», гуся», – гуся ответила мать. «Это угли?» «Разве?» – деланно удивилась лис, а я и не заметила. Тогда он тоже сел за стол и, отломив от гуся кремированную ногу, погрузил свои зубы в угли. Так они сидели молча и ели в той новогодней трапезе, они впервые достигли полного душевного единения а потом их обоих всю ночь рвало и в этом тоже было единство физиологическое уже через год роджер пригласил на ставку национальный финский симфонический оркестр финны хоть и не хватали звёзд с неба но всё же были крепким коллективом А если учесть еще то, что они пригласили в свой оркестр подростка, которому не исполнилось и восемнадцати, то контракт Роджера и вовсе был чрезвычайным событием. Душа Лизбет разрывалась от предстоящей разлуки с сыном, но ни единым словом, ни выражением лица она не выказала мук своему Костаке и отпустила его с Богом на край земли. Он уезжал ранним утром почти ночью, И она, не спавшая ничасов, вдруг уснула на крепко, а он, не разбудив её, уехал, написал на клочке бумаги: "Прощай!" и был таков.